Глава 12. Тунис. Тунис — благоухающая невеста Магриба, как называют его арабы, расположен на северном побережье на перешейке между Сепхой-Сиджуми и громадным мелководным, глубиной менее метра, лагунным озером Эль-Бахира, отделяющим город от Средиземного моря. Серо-зеленые воды этого озера, где некогда сталкивались флоты Карфагенин и Римлян, ныне оживляются только стремительными чайками и спокойно спящими в воде розовыми фламинго. Б.Е. Салапов, Тунис, Москва, 1958 год. На смену марту шел апрель, и море у африканских берегов было лазурным, тихим и обманчиво ласковым.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 Рим владел Африкой лет 600 затем в эти края вторглись вандалы, а еще через пару веков пришли магометане. Мне рассказывал об этом духовник отца. Мудрый был старец. «Но и вас, его ученика, Бог одарил усердием и отличной памятью», произнес Депернель, потом наклонился к Серову и прошептал. «Что было, миссер, то прошло, а что будет? Не подскажет ли этого ваш пророческий дар?»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 Крепатый, стоявший с обдалой у штурвала, сплюнул через борт и презрительно сморщился. «Это на море не похоже! Ха! Что за лужа?» «Эль-Бахира!» — пояснил Мавр, делая плавный жест рукой. «А выше, на тот холм Аль-Мадина, старый город!» Эль-Бахира — обширное лагунное озеро, отделяющее Тунис от Средиземного моря. Существует до настоящего времени, но сильно обмелело. По дну озера прорыт судоходный канал. Мадина или Медина означает на арабском город, и так именуются старинные районы во многих арабских городах. Название же известного священного города в Аравии около Мекки Медина является сокращением от Мадинат Аннаби – город пророка. Круглый белый крыша мечет –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 На весла сели мальтийцы, Серов, Депернели и Деласкис разместились на носу и корме. Хрипатый, оставшийся на Харрисе, сорвал чалму, хлопнул ею о колено и пробормотал проклятие. Ему было жалко лорцов, как и тех серебряных монет, что пошли стражникам. Лодка уткнулась в мелкую гальку, и Мартин перепрыгнул на берег. Сюда, дон капитан, и вы, со-рыцарь! Стражи сказали, что смотритель порта сидит вон в той кофейне. Непыльная у него работа, произнес Серов, покидая шлюпку. Впереди, прокладывая дорогу в толпе рыбаков и грузчиков, шли Деласкисы и два мальтийца. За ними Агариис Ис со своим помощником. Еще четыре морехода, тащивших подарки, замыкали шествие. На рейде между шибег Филюк и Тартан стояли два торговых судна под французским флагом. И среди мельтешивших вокруг смуглокожих людей изредка встречались европейцы то ли предатели-ренегаты, то ли честные скупщики краденого. Разглядев их, Серов совсем успокоился, поправил на голове челму и буркнул на арабском. Аллах велик. Кофейня, находившаяся в кубическом строении из беленого кирпича, была чистой, прохладной и совершенно пустой. Видимо, смотритель ее абонировал под свою штаб-квартиру. Он тоже оказался магрибцем, а не турком сонным на вид толстяком в широком белом балахоне, поверх которого был накручен полосатый шелковый хаик. Как положено чиновнику во все времена и в любой стране, он занимался важным делом – пил кофе и курил кальян. При виде серого и его спутников с ларцами глазки смотрителя заблестели. Он отложил мундштук кальяна и поинтересовался. «Инглези? Франк?» Деласкис ответил, низко кланяясь, и физиономия смотрителя расплылась в улыбке. «Как приятно встретить правоверных из людей Севера!» — молвил он на приличном французском. «Садись на эту подушку, почтенный Риис, и ты садись, ага-помощник!» Смотритель хлопнул в ладоши и приказал слуге, возникшему словно из-под земли. «Кофе!» Потом его взор вновь обратился к Серову. «Скажи мне, Риис Мустафа, давно ли Аллах зажёг свет истины в твоей душе? Заодно поведай, кто ты и откуда». «Я жил в Марселе, Эфенде. Возил из Испании табак, вино и всякие иные мелочи», — сказал Серов. «Работал много, но был беднее последнего Геура, ибо вера моя не являлась истиной, а тем, кто заблуждается, Аллах не благоволит». Но два года и четыре месяца назад, попав случайно в эль Хасейму, я задумался о бедственной своей судьбе. Пришел в мечеть, пал на колени и трижды возгласил «нет Бога, кроме Аллаха», и Магомед его пророк. С той поры дела мои поправились, и теперь я владею кораблем, храброй командой и ценным грузом. История была вполне правдивая. Мелкий контрабандист из Марселя, став мусульманином императом, разжился кораблем и сколотил шейку, чтобы грабить бывших единоверцев. Вероятно, смотритель уже выслушивал нечто подобное. Его глазки утонули в складках жира, руки взметнулись вверх, а голова склонилась над пузатым кальеном. «Аллах дает, Аллах берет, Аллах посылает и отнимает, и все в его руках и его воле», — пробормотал он. «Что же послал тебе Аллах на этот раз? Надеюсь, твои трюмы не пусты?» «В них английское сукно, но торговать им здесь я не буду», — молвил Серов. «Я должен поставить эти ткани моему приятелю, купцу из Аль-Джезаэра. Аллах не любит тех, кто нарушает обещанное». Любезность чиновника как водой смыла. Он лишался изрядных доходов. С раздражением отодвинув кальян, смотритель стиснул пухлые кулаки и грозно уставился на Серова. «Здесь правит великий бей, потомок хусейнидов». «Хусейниды» — династия тунисских беев, владевшая Тунисом в описываемое время. «И наш город ничем не уступит Аль-Джезайру», — прошипел он. «Зачем ты пришел сюда, Мустафа, если не хочешь торговать на нашем базаре и платить пошлину нашему Бею?» «Единственное, чтобы склониться перед великим Беем и принести дары ему и тебе». Серов щелкнул пальцами, и его морехода раскрыли три ларца. «Здесь серебро для тебя, золото для Бея и украшение его прекрасным женам. Кроме того, сабля, усыпанная индийскими рубинами, достойная руки владык». Он вытащил из свертка драгоценное оружие. «Не гневайся, почтенный. Прими мой скромный дар и позволь моим людям сойти на берег. Мы месяц в море, и нам нужны свежая вода и хорошая пища». Лицо смотрителя разгладилось. Он внимательно оглядел ларцы, будто взвешивая их содержимое, и с довольным видом кивнул. «Я вижу твое почтение, к великому Бею. Можешь отправить своих людей за припасами, водой и всем, что тебе угодно. Ты поступил как истинный мудрец, пожелав приобрести необходимое в этом городе чистя на крепки, а воины многочислены Аллах тебе благоволит. Не советую приставать к берегу в других местах. Ни в табарке, ни в джиджеле, Биджае или Делисе. Табарка Джиджели Биджая Делис. Порты на побережье между Тунисом и Алжиром. Иди прямо в Эль-Джазаир. «Я последую твоему совету, Эфенди», — сказал Серов и после паузы спросил. «А что случилось в Табарке и прочих городах? Какие-то неприятности?» «Аллах наслал на них кару разбойников с гор. Обычно племена этих пожирателей праха трепещут перед силой правоверных. Но случается, что какой-то их вождь, пес из псов, вдруг возомнит о себе и, собрав сотню-другую дикарей, спустятся с гор на равнину». Смотритель смолк провел по лицу ладонями и погрузился в молитву, потом заметил. «Диких горцев видели со стен Джиджели, а окрестности Беджая они разграбили. Не высаживайся там на берег, Мустафа, и да хранит тебя Аллах». С этими словами чиновник запустил пятерню в ларец с золотом, и Серов понял, что аудиенция окончена. Они с Депернелем выпили кофе из крохотных чашечек, отвесили низкие поклоны и, дружно помянув Аллаха, вышли из кофейни. «Вы настоящий лицедей, Маркис», промолвил рыцарь. «Я бы не смог устроить такое представление». «Доля внебрачного сына тяжела», ответил Серов. «Требуются разные умения, если хочешь выжить». Он тронул за плечо Деласкиса. «Кстати, Мартин...» Что за дикие горцы, про которых толковала эта жирная вожь? Бербера, мессер капитан, я вам о них рассказывал. В горах и пустыне живет много берберских племен, но самое грозное и воинственное из всех – кабилы. Думаю, что смотритель говорил о кабилах. Они верят в Аллаха, но обычаи у горцев прежние, и арабы с турками для них добыча, как и другие люди, живущие у моря. «Тунис и Алжир слишком сильны и велики, их кобилам не взять, но малые города страшатся их больше, чем Иблиса». «Ну и ладно», — сказал Серов. «Нам делить с кобилами нечего, мы в море, а не на суше». Вернувшись на корабль, он послал на берег почти всю команду, приказав, чтобы парни Хрипатова и Кука ходили только в компании двух-трех мальтийцев. Для вида им полагалось закупить провиант, а на самом деле пройти по базару, по лавкам, кофейням и харчевням и осторожно расспросить про Карамана Одноухова. Был ли этот рейс в Тунисе? Если был, то когда и с кем? Упоминал ли о пленных и особенно о девушке, предназначенной алжирскому дею? Побывав в Чечне, стране полувосточной, Серов убедился в верности пословице «Чего не знают и миры, и султаны, то ведомо всему базару». Может быть, его посланцы услышат нечто полезное, найдут какие-то зацепки. Он не хотел рисковать. Вдруг Караман решит, что лучше подарить красавицу не Дию Алжира, а Бию Туниса. Оставив на Харисе де Пернеля Солофом, Стигом и Эриком, братья датчани были слишком приметны. Сиров и сам отправился в город, а в напарнике взял Деласкеса с Абдалой и Жака Герена, черноволосого смуглого француза. Они бродили по узким улочкам древней каменной медины, заглядывали в лавки злата кузнецов и оружейников, прошлись вдоль крепостной стены Казбы, осмотрели великую мечеть Эль-Зитуна и Медресе при ней. Там, по легенде, когда-то росло волшебное оливковое дерево. На базаре и в бесчисленных мастерских лепили горшки, мяли кожу антилоп, шили одеяния и туфли, давили масло из оливок, ткали ковры, чеканили сосуды из серебра и меди. Грохот молотков смешивался с криками торгующих, скрипом давилин и рёвом животных. Прилавки и повозки ломились от корзин с миндалём, финиками, яблоками, персиками, лимонами. Ароматы фруктов сменялись вонью кож и бычьего помёта или острым пряным запахом жаркого из барашка. Многие улицы были прикрыты галереями, спасавшими от солнца в полуденной зной. Сотни колонн поддерживали округлый свод, и сквозь широкие арки виднелись озеро Эль-Бахира, лодки и корабли, или покрытая зелеными холмами равнина, плавно поднимавшаяся к горам. По крутым проездам гнали на базар овец, трусили ослики с поклажей, и важно шествовали верблюды, свысока поглядывая на людей, ослов и прочих мелких тварей. Врат мечети, выложенных изразцами, Герена толкнул рослый бородатый турок с отвисшим животом. Жак выругался и стиснул кулаки, но Серов покачал головой. Святое место для драка скандалов не подходило. Впрочем, поучить Османа вежливости не возбранялось, и вчетвером они оттеснили его в узкую улочку к глухой стене жилого дома. Абдала, ненавидевший турок, ухватил незнакомца за бороду. Герен вытащил нож, а Серов уставился на щель между домами, прикидывая, влезет ли в нее толстяк-покойник. Но не успел клинок Герена вспороть халат, как турок завопил на английском, обдавая их запахом перегара. христово костыли своих резать? Вы что, братва, совсем очумели?» Рука Герена замерла. Серов смотрелся в разбойничью рожу незнакомца. На араба тот явно не походил. Физиономия широкая, борода гнусная, нос сворочен на бок, рожа цвета кирпича и губы как лепешки. Натуральный турок в видавшем виды полосатом халате, пыльной челме и с кривым етаганом за поясом. «Отпусти его, Абдала, а ты, Жак, убери нож», – распорядился Серов. Потом ткнул Османа в грудь. «Ты кто таков, Прохинди? И чем промышлеешь?» «Махмуд Челеби, ныне верный сын Аллаха», – сообщил Толстяк. «Но в юные годы, в волосе, что под Ливерпулем был крещен Майком Черрилом, по роду занятий купец». «Надо же, и я купец», — произнес Серов, догадавшись, что видит европейца-ренегата. «И тоже Аллахов сын по имени Мустафа». «Такую встречу нужно обмыть», — сказал Майк Махмуд, покосившись на спутников Серова. «Я гляжу с тобой еще трое и все купцы, если судить по их ухваткам. Парни, вы ведь не шарбетом пробавляетесь, или я не прав?» Сунув кинжал в ножны, Герен буркнул. Это от тебя разит, как из бочки, приятель. А мы вина не пьем, Аллах запрещает. Махмуд потер свой кривоватый нос. Сразу видно, что вы обратились недавно и рыскаете на курсе, как судно в Галфвинт. Галфвинд, Галфвинд – курс парусного судна, когда ветер дует в борт, и корабль вынужден идти галсами с частыми поворотами. Надо изучать Кораны Божьи заповеди. Аллах не велел пить вина, а про Джин и Ром не сказал ни слова.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 Похоже, в вашне он бывал не раз и мог найти дорогу хоть с закрытыми глазами. Встречные и поперечные отскакивали от его брюха, как от огромного упругого меча. Тех, кто не успел посторониться, сын лаха из волосе швырял на прилавке и корзины с фруктами, а то и под верблюжьи копыта. Видимо, туркам это дозволялось. Они вступили на улицу, крытую галереей, и лжеосман, оглянувшись, протиснулся в незаметную щель в беленой стене.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 «Нет, не удел. А ведь с какими людьми плавал, с какими добытчиками, с какими кровопийцами? С Саларисом, Юсефом Дауда и самим Абу-Муслимом. Эти с кем только торговлю не вели. И с костильцами и с генуэсцами, и с марсельцами-дотулонцами. Само собой, с венецианцами тоже. Да, были времена». Псеров молча пригубил из кружки и строго зыркнул на Герена, чтобы не увлекался. За Диласкиса можно было не тревожиться. Тот сидил спиртное по капле, поглядывал на лжи османа и что-то проворачивал в уме. Обдала, держа крохотную чашечку тремя пальцами, наслаждался ароматом кофе. Принялись за барашкой, Махмут, обглодав мясо с ноги, произнес: У Саларииса я присматривал за грибцами, а у Юсефа и Муслима был канониром. Тебе не нужен пушкарь Мустафа, или надсмотрщик, у меня грибцы не зажареют. Он вытер сальные руки о халат и отпил из кружки. «Я, знаешь ли, бичом до кости прошибу. Я...» «На моем судне нет грибцов. Парусный корабль, бригантина. Ты слишком отяжелел, Махмуд, чтобы лазать по мачтам. Но если ты хороший канонер, мы сможем договориться». «Со стоярдов ярдов выбью глаз воробью!» Кружка взлетела вверх, джин снова булькнул в горле османа. Серов покосился на Деласкиса. Тот едва заметно покачал головой. Но это предостережение было лишним. Нанимать толстого пьянчугу он не собирался. Другое дело угостить и расспросить. Серов мигнул Деласкису и тот наполнил кружку Махмуда. «Тебе довелось плавать только с тремя капитанами? С Салариисом, Юсефом и Муслимом?» «Были и другие!» Язык у ренегата слегка заплетался.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 Я слежу за всеми кораблями в гаване. Махмуд выпил и осведомился. А что за счет у тебя, Караману? Сошлись мы с ним в сувере что в Марокко, и поспорили, чей клинок острее. Серов огладил рукоять своего ятагана. Спорили при свидетелях и на деньги. Караман рассек с саблей газовый шарф, а я волос одной гурии меня признали победителем, но караман денег не отдал, а той же ночью улизнул из эс Суверы. это серьезно согласился махмуд и присосался к кружке потом спросил на большие деньги спо спорили на один серебряный куруш но сам понимаешь дело чести правильно